574 июль 19. -е. Мир мой или мир свой в сознании первенствует Первенствует тот, которому сердце отдало предпочтение. И созвучие, и магнитное притяжение соответствующих вибраций зависят от сердца. Им определяется направление. Сердце заставить нельзя, но уговорить можно. вернее, расчистить дорогу ему кверху, и тогда магнит его будет действовать на утвержденной волне. Нужна согласованность также всего микрокосма и всех его оболочек. Если сердце стремится к владыке, а астрал охвачен личными переживаниями, занявшими все поле сознания, как ж тогда устремить мысль к фокусу света? Она судорожно будет метаться между полюсами притяжения и кристалла не даст. Но наполнение сознания и сердца ликом владыки принесет свой созвучный ответ. «Потому, говорю, плодоносно быть вместе со мною и в мыслях, и в чувствах, и сердцем». Если что-то мешает и нарушает контакт или тяжкие токи, следует дать еще большую степень напряженного устремления к ведущему иерарху. Мешало и будет мешать все и всегда, ибо плотное окружение не считается со светом. Принцип преодоления выложится в основу общения. Следует помнить, что противодействие среды и пространственных условий преодолимо всегда. Если общение не состоялось по причине внешнего нагнетения, надо искать в сердце. Не сможем возжечь нужную степень огня. Магнитная сила сердечных огней преодолевает любое нагнетение, если достаточно сильна. Даже порою, чтобы разжечь огонь очага, нужны усилия, но разгоревшийся он ярко пылает. Также усилия надо прилагать, чтобы. Сердца огни разгорелись. Если пространственные условия неблагоприятны или движение в проводниках неупорядочено, именно надо возрасти духом на все противодействующее, то есть скрытую силу его привести в действие, силу, потенциал которой не ограничен ничем. Это следует помнить, когда окажется, что силы иссякли, и что внешние тьма и хаос побеждают дух, поддавшийся иллюзии момента и утративший огненную уверенность в неуничтожаемой, вечной неодолимой сущности своей. Дух есть вечно сущее пламя жизни над всеми временными сочетаниями внешних условий и миражами Майи. Только знающий может сказать, оказавшись в самых тесных условиях жизни, даже и это пройдет. Итак, возрастание духа требуется на все, на условия, на ярость антагонистических токов, на движение в проводниках. Это возрастание есть не что иное, как преодоление, ибо жизнь есть то, что преодолевает само себя. И можно спросить, что делаете вы, чтобы преодолеть в себе ветхого человека, являющегося наследием пережитков прошлого?